Часть вторая, глава 38. Смена кавалера. «Миленькая картина, ничего не скажешь». Я покраснела. Нет, не то, чтобы я была совсем против его присутствия, но... Меня спасли шаги где-то в коридоре. Мы обернулись, я спешно выдернула ногу из таза, нечаянно задев его при этом. Ковер был залит, и Холмс славно обдан холодной водой. От неожиданности он замер, а потом медленно повернулся ко мне. Я сжалась от смущения и проговорила, сощурившись. «Извини, я не специально». Он хотел было что-то ответить, но шаги из коридора обернулись взъерошенной фигурой Джима на пороге гостиной. На его взволнованном лице выразилось облегчение. «О, я вас нашел! воскликнул он, спеша ко мне и вовсе не обращая внимания на Холмса. «Я и не знал, что вы фея. Принцесса Велена велела разыскать вас. Сказала, чтобы вас доставить к ней. Но что с вами случилось? Вы даже не упомянули в прошлый раз, что вы фея. Но надо же!» Продолжал сумбурно восхищаться Джим, пока брови незамеченного Шерлока медленно и раздраженно взлетали кверху. «Хотя в вас, безусловно, что-то такое я заметил с самого начала. Вы сможете идти?» Это был хороший повод сбежать от неловкой ситуации. Но раз принцесса Велена велела, я вовсе не могу отказываться», — молвила я, опираясь на подлокотник и вставая. «Я помогу», — подставил Джим плечо, отстраняя невольно Холмса. «Простите», — бросил поварёнок ему. Я оперлась на Джима. «Благодарю за помощь, детектив», — сказала я лишь. «Простите за причиненные неудобства». И мы удалились. Я с некоторым даже триумфом. Но к чему детектив все это делает? Ведь он собирается жениться. Точно надо бежать от него. Но в путешествии по коридорам меня не покидало чувство, что я попала из огня да в полымя. «Что с вашей ногой?» Заботливо и беззастенчиво заглянув мне в глаза, спросил поварёнок Джим и не сводил глаз, пока я не ответила. «Ну, небольшой несчастный случай» и попробовала перевести тему. «Полагаю, что могу передать тебе привет от Сары». «От Сары?» Джим искренне удивился. «Вы ее знаете?» «Да, мы с ней друзья в некотором роде», — кивнула я, морщась в душе. «Кажется, как и ты». Джим коротко рассмеялся. «Давно не видел эту девчонку. Она такой ребенок, Как будто он сам не был еще мальчишкой. В глазах ведь написано». «А она, кажется, хотела тебя увидеть», — подкинула я дров. «Ну, может быть, мы же в детстве часто играли вместе», — пожал Джим плечами. «А что теперь?» — продолжала я вычерпывать сердце. «А теперь детство кончилось», — весело сказал поварёнок. «И я на пути к своей мечте. С вашей помощью. А у вас есть мечта?» Вновь неожиданно обратился он к моей персоне. «Что ж делать, бедная Сара?» Она для него осталась в прошлом. «Думаю, мечты есть у всех», — отвечала я уклончиво. «Ну а ваша какая?» «Чтоб ты меня оставил в покое», — пронеслась отвратительно нехорошая мысль у меня в голове. «Обсудим это в какое-нибудь другое время», — еле сдержав ее, произнесла я, снимая руку с его плеча, о которой опиралась, и тут же припала на поврежденную ногу. «Хорошо», — кивнул Джим, останавливаясь. «Когда?» «О, нет! А нам долго еще идти?» Закатила я глаза, как бы не слыша вопроса. «Нет», — обратился Джим от своего вопроса к реальности. «Обопритесь, уже скоро», — подставил он снова плечо. Безвыходное положение. Я сделала, как он сказал. Хорошо, поварёнок Джим не нарушал молчание. Мы влезли на пару лестниц. Я думала, уже свалюсь, но, наконец, он указал на дверь. Она сказала, что будет ждать вас тут. И он постучал. «Пусть войдет, донеслось оттуда. «Странно для Велены так говорить». «А я подожду». Лукаво шепнул Джим, открывая дверь. «Он явно, Саре, подстать. Надеюсь, из комнаты Вилены есть другой выход». Я вошла в роскошный небольшой зал, обильно освещенный свечами, что отражались в нескольких зеркалах на стенах. Принцесса сидела в кресле спиной ко мне. Видно было лишь... Ее поблескивавшую огненными отблесками прическу. Интересно, что хоть они с материнкой-близняшки, а волосы у той пшеничные, а у этой почти рыжие. Наконец-то. Но голос совсем не Велены. Обладательница рыжих волос резко встала и обернулась ко мне.